Какая-то национальная специфика присутствовала, сержантами обычно были украинцы и литовцы. Но в Нью-Йорке овощами торгуют корейцы, а газетами индийцы, и обобщение рискованно. Нам говорили об опасностях Запада и Востока, где в унисон брецают оружием, по определению замполита, гитлеровские недобитки и желтозубые манчежуры. Однажды я заглянул вечером в Ленинскую комнату, где перед нашим Ротным ползал по огромной карте Европы полковой художник Саша Чурсин. Ротный учился заочно и делал курсовую работу. Саша нарисовал красную стрелу через континент и, не поднимаясь в четверенник, спросил. «На Брюссель сколько, товарищ майор?» Ротный прищурился и, махнув рукой, сказал. «Пиши, Чурсин, полторы мегатонны».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 распадающаяся, унылая, не похожая на Рим и Британию. Такую не воспоет Вергилий, такая не вдохновит Киплинга. Попытки акции имперского свойства происходили на глазах Афганистан и Чечня. О Чечне еще не написано ничего значительного. Об Афгане, самой долгой в советской истории войне, есть повести, рассказы, фильмы. Есть документальный текст,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 Высокую критомикенскую культуру смели с лица земли темные даряне, изысканных греков убрали из истории грубые македонцы, изощренный эллинизм пал под натиском сурового Рима, Великий Рим уничтожили дикие вестготы. Но варварские удары наносились по центрам, оплотам. А ведь не Альпы преодолели войска в декабре 79-го, а гиндукуш.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 Из всей славы театральный проход генерала Громова по Термесскому мосту. В Чечне было и того. Из могущества – политические провалы. Из богатства – второсортное барахло не из Лос-Анджелеса и Парижа, а из Джалала Абада и Самашек. Все-таки не настоящая империя. Не настоящая, да, но какая?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 Засушливые весны, летние дожди, разливы рек, заморские оттепели — все это меняет поведение народов неполной оседлости, чуждых цивилизаций и близких самой природе, готовых отреагировать на внешние перемены передвижением в пространстве, подобно ветру или речному потоку. «Физические законы», — пишет историк Фернан Бродель, —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 Коллективная ответственность, жертвенный патриотизм, миссионерство, отстаивание самобытности, неприятие людей длинной воли, инакомыслящих, минимум мотивов экономической выгоды, стремление к переустройству мира. В отношениях с соседями отрицательная комплементарность, называется «Я тебя заставлю быть счастливым». Венгрию, Чехословакию, Афганистан, Чечню.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 государственных, правовых, моральных. Завоеватель-кочевник нападает в силу вековых инстинктов, каким бы убедительным ни казался ему конкретный повод. В этом смысле случай с Афганистаном лабораторно чистый, безнадежно бессмысленный. Кочевая психология восстает против оседлой основательности других, каков бы ни был их достаток, будь то свинарька-оператор,